Глава 53 Кто-то жёг ей бедро. Нет, не Аэлина, потому что Аэлину затолкали в железный ящик, накрепко запечатали там и увезли неведомо куда. Однако кто-то прожигал ей бедро до самой кости, причем основательно. Стоило ей хоть чуть-чуть шевельнуться на койке или кровати как всё тело прорезала острейшая боль. Лиссандра приоткрыла глаза. Из пересохшего горла вырвался негромкий стон. «Не дергайся! пророкотал низкий голос. Голос ей был знаком. Запах тоже. Запах чистого ручья и свежей травы. Эдион. Лисандра повернула свои отезжелевшие воспаленные глаза на звук. Волосы Эдиона, которые она привыкла видеть сверкающими, Висели сосульками. Вместо блеска — пятна крови. Под бирюзовыми глазами темнели пурпурные пятна. Сами глаза были холодными и совершенно пустыми. Лиссандра обнаружила, что находится в обычном солдатском шатре. Единственным источником света был качающийся фонарь на опорном шесте. Качаться его заставляли порывы ветра, проникавшие сквозь щели в пологе. Лиссандра лежала на груди одеял. Эдион сидел на перевернутом ведре. Он по-прежнему был в доспехах. Даже плащ не накинул. Лиссандра слегка высунула язык и стала вслушиваться в звуки за стенами шатра. Хаос, крики. Кто-то вопил во всю мощь легких. «Мы сдали, пирант. хрипло сообщил Эдион. «Вот уже два дня подряд у лепетовым Еще через три достигнем Оринфа. Лиссандра нахмурилась. Неужели она столько времени пробыла без сознания? Тебя погрузили в повозку вместе с другими ранеными. Сегодня мы впервые рискнули сделать привал. У он надёрнулся кадык. На юге разразилась нешуточная метель. Она задержала продвижение сил Марата. Лиссандра пыталась сглотнуть, но во рту было совершенно сухо. Последнее, что она помнила, — сражение с Илками. Никогда еще она так остро не ощущала, ограниченность смертного тела. В сравнении с Илками даже рослая Аэлина казалась девочкой. Потом какая-то из тварей вонзила ей когти в ногу. Лиссандре все же удалось собрать остатки сил и убить одну. — Ты сплотила нашу армию. — Продолжал эйден Мы проиграли сражение, но наше отступление не было позорным бегством. Лиссандра кое-как сумела протянуть руку кувшину с водой на полу возле койки. Эдион тут же вскочил и наполнил кружку. Когда кружка оказалась в ее руке, Лиссандру ждало новое открытие. Пальцы и сама рука были ее собственными. «Ты вернулась в свое тело», — пояснил Эдион, заметив ее распахнутые глаза. «Пока целитель с твоей ногой возился, наверное, боль. Это и стало причиной твоего возвращения». Лиссандру охватил ужас. В ушах зазвенело. В горло подступила тошнота. Много было тех, кто видел. Это были первые ее слова после пробуждения. Каждое слово обжигало ей пересохший рот. — Не волнуйся. — Они знают? — спросила она залпом, проглотив воду. — Все? он медленно кивнул. — Что ты им рассказала про Айлину? то, что она с ровным и несколькими спутниками отправились на поиски. Поиски эти окруженные завесой беспредельной секретности. Королева даже запретила упоминать о них без крайней надобности. «А солдаты...» «Не волнуйся», — повторил Эдион, но Лиссандра видела, как напряглось его лицо. Тирасенская армия откликнулась на призыв королевы. Откликнулись союзники Аэлины. И оказалось, что их столько времени дурачили». С ними была поддельная огненосица, не имеющая огненного могущества и потому не способная защитить их от теснящей вражеской армии. — Я прошу прощения, — прошептала Лиссандра. Эдион забрал у нее пустую чашку, потом осторожно сжал ее руку. — Это я прошу у тебя прощения, Лиссандра, за все, на что тебя толкал. Его кадык снова дернулся. — Когда я увидел, как ты устремилась на илка Никчемная лживая сука. Прежние слова Эдиона, неизменно бросаемые ей в гневе или раздражении, вытянули Лиссандру из пелины боли. Ее сознание прояснилось. Ты это сделала ради Тирасена, ради Аэлины. Боги свидетели, ты была готова умереть за это. Готова? С необычной холодностью ответила Лиссандра. Она выдернула свою руку из руки Эдиона заставив его удивленно моргнуть. От раненной ноги по телу поднимались волны боли, однако Александра сумела сесть и посмотреть Эдиону в глаза. «Надо мною столько лет издевались и унижали всеми мыслимыми и немыслимыми способами!» Дрожащим голосом начала Александра. Голос дрожал не от страха, а от внутреннего напора, добавляющего огня к ее пылающей ране. Но я никогда не чувствовала себя настолько униженной, как в тот вечер, когда ты швырнул меня на снег, когда в присутствии наших друзей-союзников назвал лживой сукой. Никогда!» Слезы жгли Лисандре глаза, лишь усиливая ненависть. когда ты меня заставляли присмыкаться перед мужчинами. Я думала, те времена навсегда окончились. Все эти месяцы я почти присмыкалась перед тобою. «Неужели мне нужно было оказаться на грани гибели, чтобы до тебя дошло, какой же ты редкостный притурок? Неужели только перед лицом смерти ты снова разглядел во мне человека?» Эдион не пытался прятать раскаяние. Ремесло куртизанки научило Александру безошибочно читать по мужским лицам. Она знала. Все, что сейчас отражалось на лице Эдиона, правда. Он искренне раскаивался за содеянное но стереть свои прежние слова и поступки он не мог. Лиссандра приложила руку к груди, где билось ее истерзанное сердце. «Я думала, что с тобой нашла счастье. До этого единственным светлым пятном в моей жизни был Сельф. После всей грязи и мерзости я думала, что боги наконец мне улыбнулись. Я хотела идти вместе с тобой. Просьба Айлины никак не повлияла на мои чувства к тебе». Я никогда не считала ее просьбу тяжким грузом, поскольку будущую жизнь все равно представляла только с тобой. Лиссандра не пыталась вытирать слезы, катившиеся по щекам. «А ты швырнул меня в снег!» он встал на колени, потянулся к ее руке. «Лиссандра, я ни на мгновение не перестану корить себя за сказанное и сделанное. Я ничего не забуду и не перестану себя ненавидеть. Я очень не надо!» Лиссандра опять выдернула руку. «Не надо стоять предо мной на коленях! Не трать усилия!» Она указала на выход. «Мне больше нечего сказать. Да и тебе тоже!» Лицо Эдиона вновь исказилось гримасой душевной боли, но Лиссандра внутренне загородилась от этого зрелища. Она заморозила все чувства и просто смотрела, как он встает и тихо стонет, будто его могучее тело терзало боль. Минуту или две Эди он молча смотрел на нее. Потом сказал, «Все обещания, которые я давал тебе на берегу бухты Черепов, остаются в силе». Сказав это, он ушел. У Эдиона хватало причин для ненависти к самому себе. Эта ненависть не утихала в нем годами. Но смотреть на слезы Алисандры и знать, что она плачет из-за него? Никогда еще Эдион не чувствовал себя таким мерзавцем. Он едва слышал голоса и крики солдат, сновавших между наспех поставленными шатрами. Метель не утихала. Скольких раненых они не досчитаются завтра утром? Воспользовавшись своим положением, Эдион приставил к Алесандре лучшего из оставшихся лекарей. И все равно этого было мало. Никто из армейских лекарей не владел магией. Пусть раны и зашивали на Лиссандре, как на призрачном леопарде, раненую ногу пришлось зашивать, а после постоянно менять бинты. Хвала богам, рана быстро затянулась и обошлось без воспаления. Не всем раненым так повезло. У других раны начинали гнить или воспаляться. Зараженная кровь неслась по жилам. Каждое утро в снегу оставалось все больше тел. Долбить могилы в мерзлой земле у отступающей армии не было времени. Его не хватало даже на сожжение мертвецов. «Пища для Равановых чудовищ!» — ворчали солдаты, присыпая тела снегом. «Бесплатное угощение врагам!» Эдион решительно пресекалась разговоры наряду со всякими перешептываниями о бегстве и поражении терасенской армии. Ко времени сегодняшнего привала добрая треть солдат в том числе и легион беспощадных, имели разные задания и поручения. Их цель была очевидна. После дневного перехода так измотать солдат, чтобы у тех даже не оставалось сил ворчать или сетовать. Эдион шел к своему шатру, стоящему не слишком далеко от лекарских. Каждый был набит под завязку. Отдельный шатер для Александры еще одна привилегия, ради которой он употребил власть главнокомандующего. Шатер Эдиона был невелик, Зачем ставить большой, если через несколько часов они снимутся с места и продолжат отступление? Невдалеке кто-то грелся у костра. Эдион замедлил шаг и теперь шел, крадучись. Среди других у костра сидел Рен. Тот поднялся на ноги. Лицо ручейника-младшего скрывалось под капюшоном, но от Эдиона не ускользнуло, что его соратник чем-то взбудоражен. Разглядев лицо второго, Эдион едва удержался, чтобы не выругаться. «Дара?» – буркнул он, даже не поздоровавшись. «Я-то думал, вы уже давно в Оринфе». сановник, закутанный в механе, улыбнулся. «Я решил лично вручить послание, а то мои доверенные гонсы с недавних пор стали служить нескольким господам». Получается, старый проныра знал, и как Лиссандра играла роль Айлины, и как Нокс Оуэн помог армии уйти из-под носа дара «Что случилось, того не переиграешь». Сухо произнес Эдион. Рен напрягся, но промолчал. Тонкие губы Дара искривились в язвительной улыбке. За преступное своеволие, граничившее с государственной изменой. За невыполнение нашего приказа отвести войска туда, где им надлежало находиться. За разгромное поражение на границе королевства и потерю пиранта «ты» лишаешься своего прежнего звания. Эдион едва слышал слова Дара. «Отныне ты» рядовой легионы беспощадных, если они согласятся тебя принять. Что же касается самозванки, затесавшейся в ваши ряды? Дара насмешливо поглядел в сторону лекарских шатров Эдин глухо зарычал. Дара лишь прищурился и продолжал: если ее вновь застанут разыгрывающей из себя принцессу Аэлину? От слов принцесса Эдину захотелось вцепить сосановнику в горло, Нам не остается иного, как подписать приказ о ее казни. Хотел бы посмотреть, как у вас получится ее казнить. И я хотел бы посмотреть, как ты нам помешаешь. Вам придется иметь дело не со мной. Презрительно бросил ему Эдион. И я не завидую тому, кто попытается причинить вред столь могущественному оборотню, как Лиссандра. Дара пропустила его словами ушей. А теперь будь любезен отдать меч Оринфа. Сановник протянул руку. «Дара, да вы никак спятили!» Вспыхнул Рен. Эдион молча смотрел. Престарелый сановник продолжал. «Меч принадлежит настоящему главнокомандующему Тирасенской армией, ее принцу-командиру. Поскольку ты лишен этого звания, меч должен быть возвращен в Оринф и ждать, пока не найдется новый воин, достойный его носить». «Дара, вам напомнить, что меч попал к нам только благодаря Эдиону, прорычал Рен. «Пусть Эдион и получил меч Оренфа из рук Адерландского тирана, это не умаляет заслуг главнокомандующего Ашерира. В противном случае наша реликвия и сейчас ржавела бы где-нибудь в подземельях Адерлана. Мы умеем помнить хорошее и благодарны Эдиону хотя бы за это». Голова Эдиона наполнилась глухим гулом. Дара застыл с протянутой рукой. Он заслужил этот позор. За все недавние поражения. За то, что не сумел защитить Тирасен, хотя и обещал Айлине. За мерзкое обращение с Лиссандрой, которое захватило его сердце с того самого момента, как он увидел ее расправляющуюся с валгами в сточных каналах Рафтхола. Эдион отстегнул с пояс древний меч. Рен протестующе забубнил. Эдион молча бросил меч Оринфа в руки Дарра и сразу ощутил непривычную легкость на поясе. Чуть равновесия не потерял. Сановник смотрел на меч, оказавшийся в его руках. Даже провел пальцами по костяному эфесу. Морщинистое лицо Дарра приняло благоговейное выражение. Меч Оринфа всего лишь кусок металла с переделанным куском кости. Таким он был с самого начала. важные чувства, пробуждаемые в том, кто берет меч в руки. Меч позволяет ощутить истинное сердце Террасена. «Очень поэтично, Эдион», — только и сказал Дарра. На краю лагеря сановника ждали сопровождающие. Прежде чем отправиться к ним, Дара отдал последние распоряжения. «Теперь командовать беспощадными будет Киллиан. Доложишь ему, что отныне ты подчиняешься его приказам». Дара исчез за стеной метели. «Плевать тебе на Дара, хмуро произнес Рен. «Командиром был, командиром и останешься». Как постановили нынешние правители Терасана, так и будет. «Почему ты не сопротивляешься?» Глаза Рена пылали от возмущения. «Отдал ему меч, как послушный мальчишка! А мне плевать!» Эдион слишком устал и не собирался скрывать досаду и гнев, владевшие им. «Пусть забирают меч, забирают армию! Мне плевать!» Рен не пытался его удержать. Эдион нырнул в свой шатер и не показывался до рассвета. Правители Террасена отобрали у главнокомандующего Ашерира его древний меч. Весть об этом быстро распространилась от костра к костру, невидимыми волнами облетев лагерь. Возле одного костра сидел солдат легиона беспощадных. По меркам бывал почти новобранец. В легион он вступил лишь нынешним летом. Солдат считал это честью. Хотя надвигалась страшная война, и родные, провожая его в армию, плакали, словно прощались с ним навсегда. Сражаться за принца Эдиона, за Террацен казалось ему достойным и славным делом, ради которого можно, хоть и не без тяжести на душе, покинуть родное селение, проститься с миловидной дочкой соседа, которую он даже ни разу не поцеловал. Тогда все это виделось солдату достойным занятием, но не сейчас. Друзья, появившиеся у него за месяцы выучки и сражений, были мертвы. И потому он один сидел у костерка. Последний, из безусых летних новобранцев, которым не терпелось сразиться с валгами. Сейчас, когда Террасен и армия оказались в цепких когтях зимы, он называл себя глупцом. Это слово он произносил мысленно. Говорить не хотелось. Слова сделались ненужными, чужими. Столь же чужими, как и его полузамерзшее тело, которому было никак не согреться хотя он спал у самого огня. Вернее, пытался заснуть под крики раненых и умирающих. Среди неотвязных дум о силе, заставляющей террасенскую армию отступать на север. Никто не придет им на помощь и не спасет их. Даже королева, сражающаяся в их рядах, оказалась не настоящей Иллюзией, созданной женщиной-оборотнем. Где же сражалась настоящая Айлина Галатиния, и почему же те сражения считала важнее здешних, солдат не знал. Холодная ночь напирала, угрожая поглотить костерок. Солдат пододвинулся еще ближе к огню, кутаясь в поношенный плащ. В его теле не осталось косточки или мышцы, которую бы не ломило от целого дня пути. Но он не сбежит из армии, как другие, подбивавшие, и его вернуться домой, пока не поздно. И пусть принца Эдиона лишили звания главнокомандующего, пусть их королева находится неведомо где, он не покинет армию. Он принес присягу, поклялся защищать Тиросен и всю свою семью. И останется верным присяге, даже если все отчетливее осознавал, что родных он больше не увидит. Снег шел всю ночь и не прекратился к началу очередного дня отступления. Снегопад продолжался еще два дня, усложняя остатком армии путь на север. Из-за него каждая лига казалась длиннее. Решение тиросенских правителей, объявленное Дара, почти ничего не изменило. Киллиан наотрез отказался принимать решение без предварительного одобрения Эдиона. Отказался надевать доспехи, соответствующие его новому чину и занимать командирский шатер. Эдион знал, верность соратников заработана им давным-давно, как и его верность легиону беспощадных. Но вместо гордости за них он ощущал привкус досады. Даже сердился на Келлиана, что тот не торопится принимать командование по-настоящему. Нога на Лиссандр достаточно зажила, чтобы передвигаться верхом. Однако все эти дни Эдион ее почти не видел. Она находилась рядом с Реном. Оба ехали с обозом лекарей на случай, если вдруг разойдутся швы. Стоило Эддиану поймать ее взгляд, как он торопился отвести глаза, иначе его начинало мутить. На третий день прискакали разведчики с донесением. Маратская армия их нагоняет и вскоре снова окажется в поле зрения. Эдион знал, чем все может кончиться. Видел, с каким трудом давался солдатам каждый шаг. Видел их изможденные лица осунувшиеся от недомогания и недоедания. До Оринфа оставалось полдня пути. В иных погодных условиях и на иной местности у них был бы шанс достичь города и укрыться за древними стенами. Но путь к Оринфу преграждала река Флурин, ширина которой не позволяла переправиться без лодок. Ближайший мост находился далеко к югу, и идти туда было рискованно. В это время года Флурин еще не покрывался льдом, Но даже в самые суровые и морозные зимы ледяной покров на этой реке, учитывая ее ширину и глубину, всегда был ненадежным. Его толщина могла выдержать нескольких человек. Если же начнет переправляться армия, лед может не выдержать и треснуть. Существовали и другие пути к Коринфу. Можно было идти на север, к Оленьим горам, а затем резко свернуть на юг, где у подножия гор и лежала терросенская столица но каждый час промедления добавлял преимуществ маратской армии. Эдион ехал рядом с Киллианом. К ним на полном скаку приблизился Эльган. Из ноздрей его лошади и от ее боков шел пар. «До Флорина осталось чуть больше трех лик», — сообщил Эльган. «Решение надо принимать сейчас». Выбор был невелик — рискнуть двинуться на юг к мосту или пойти кружным северным путем. Заметив их троих, Рен тоже подъехал. Килен ждал приказа. «Ты у нас командир», — напомнил ему Эдион. килян выругался. «Что известно о состоянии льда?» — спросил Эдион, повернувшись к Эльгану. «Ничего». — покачал головой Эльган. «И в каком состоянии мост, тоже не знаю». Впереди лежало бескрайнее белое пространство с белыми вихрями. Эдион не решался оглянуться назад. На вязнущих в снегу солдат. Рен столь же молчаливо вернулся к Лиссандре. Над головой сквозь ветер и снег прошелестели крылья. В небо взмыл сокол со странно поджатой ногой. «Пока едем дальше», — сказал соратникам Эдион. Лиссандра вернулась через час. Пообщалась только с Реном, после чего ручейник-младший помчался туда, где по-прежнему втроем ехали Эдион, Киллион и Элиган. — Льда на Флорине нет, — сообщил побледневший Рен. Маратские разведчики пробрались к Южному мосту и полностью разворотили его. — Они гонят нас на север, — пробормотал олиган. Рен кивнул. — И завтра к утру будут висеть у нас на хвосте. У них не осталось времени на обдумывание всех за и против, кружного пути к Оренфу. До Флорина всего ничего. Но кто отважится переплывать эту широкую и глубокую реку, да еще и в ледяной воде. А силы Марата неумолимо приближаются, зная, что их противник попал в западню.